5.5. Князь Ярослав, убивающий Медведицу. И основание города Ярославля. В совершенно новом неожиданном свете теперь пристает перед нами известная легенда об основании города Ярославля. Об основании Ярославля существует следующее предание. Однажды великий князь Ярослав Владимирович остановился на правом берегу Волги, близ слияния ее с Которослью. У оврага в дремучем лесу на него напала медведица, но он убил ее топором. В память этого события князь повелел срубить на том месте город и назвал его Ярославлем. Словарь Бругауза Ефрона. Статья «Ярославль». Как следует из новой хронологии и нашей реконструкции, Город Ярославль, он же Великий Новгород, русских летописей, был основан в эпоху Христа в XII веке. Но раз Ярославль был основан в эпоху Христа и Богородицы, то предание о том, что он возник на месте, где великий князь Ярослав убил медведя, скорее всего, прямо соотносится с брачной победой над медведем Гора Иосифа, мужа Богородицы. Не так уж много событий дошло до нас от той далекой эпохи, чтобы подобное совпадение могло быть случайным. Если легенда об основании Ярославля права, то значит город Ярославль был построен, скорее всего, именно на том месте, где и произошло брачное испытание гора Иосифа. Известно, что князь Ярослав, основавший Ярославль, носил также имя Георгий. Летописи донесли до нас и другие его имена. Оказывается, в старинных источниках он именуется то Ярослав, то Георгий, то Юлий Клавдий, то Жародислав, то Герцлев, то Герискло, то Юрий Шлот, то, наконец, у Уэймония и Шапюи, Готье и прочее Степан Васильевич Руссов. «Историческое разыскание о дочерях Ярослава». Санкт-Петербург, 1824 год, страница 20. Обратите внимание на откровенно римское имя князя Ярослава – Юлии Клавдий. Возможно, именно благодаря ярославскому медведю, убийство которого в середине XII века ознаменовала собой начало новой эпохи в империи, медведь появился на гербе Ярославля, а также стал символом второго, персидского царства в череде четырех древних царств. Напомним, что, согласно средневековым взглядам, вся древняя история делилась на четыре основные эпохи — Вавилонское царство, Персидское царство, Еленское царство и Римское царство. Сегодня эти взгляды считаются устаревшими, но, согласно новой хронологии, многие из них, по сути, верны и были напрасно отброшены историками.